«Только не от Левентера!» «Ограничена возможность передвижения!» «Мы оставили его вместе с секретаршей, приковав наручниками к постели, где мы их застали!» «Кстати, она русская!» Дан вновь закрыл глаза. Переварив все и подготовившись к неизбежному, он осторожно спросил. «Ну и...» «Вот...» «Самое интересное. Райдер развернул носовой платок и положил на стол перед Даном пистолет. Я подумал, зачем честному судье пистолет с глушителем? Можете вы снять у него отпечатки пальцев?» «Кстати, отпечатки пальцев у девушки тоже есть. Записная книжка с шифровками. Мне кажется, ключ к ним следует искать в «Айвенго» возможно фбр удастся это сделать и наконец список телефонов некоторые из них скорее всего не имеют никакого значения но у меня не было времени выяснять еще чем нибудь я могу быть вам полезен С саркастическим тоном произнес дан безусловно мне необходима копия личного дела левинтера дан отрицательно покачал головы К нему могут быть допущены только работники ФБР. — вы только его послушайте, — раздался возмущенный голос Джеффа. — Работы, что мы проделали, после всех ценных улик, что мы ему предоставили прямо в ручки... — Ну, хорошо, хорошо, но я ничего не обещаю. Куда теперь вы направляетесь, Еще к одному стражу порядка. Заранее сочувствую ему. Я его знаю? Нет. И я не знаю. Это Хартман. Наверное, недавно у нас. Чем же несчастный привлек ваше внимание? Тем, что дружит с левинтером Да, но ну, это, пожалуй, все объясняет. Он жил в небольшом простеньком бунгало на самой окраине города. С точки зрения калифорнийцев, его дом был самой настоящей трущобой, так как отсутствовал плавательный бассейн. Похоже, с Левентером он познакомился совсем недавно, заметил Райдер. — Да, смотри, дверь открыта. Стучать будем? — Нет, черт побери. Они обнаружили Хартмана сидящим за письменным столом в небольшом кабинете. Это был высокий, могучего телосложения мужчина, ростом, наверное, чуть более шести футов, но уточнить рост не представлялось возможности. Хартман был не в состоянии подняться. Кто-то осторожно всадил в него дум-дум, разрывную пулю, которая вылетела через левую щеку, от выстрела его голову откинула назад. Обыскивать дом было бесполезно. Тот, кто явился до них, безусловно, изъял все, что могло бы скомпрометировать третью сторону. Райдеры сняли отпечатки пальцев у убитого и ушли. Глава пятая В ту ночь... Земля вздрогнула. Не так, чтобы вся земля, но Южной Калифорнии почувствовала это. Толчок произошел в час двадцать пять минут. Колебания почвы ощущались на севере до мерседа в долине Сан-Хоакина на западе до Сан-Луис-Обиспо, расположенного у самого Тихого океана. На юго-востоке вплоть до пустыни Мохаве, а на востоке до долины Смель. В Лос-Анджелесе, где никаких разрушений не произошло, этот толчок все же заметили те, кто не спал, а многие от него проснулись В других крупнейших центрах штата, Окленде, Сан-Франциско, Никаких колебаний не чувствовалось, но землетрясение... 4,2 балла по шкале Рихтера было зафиксировано чуткими сейсмографами. Райдер и Джефф, сидя в гостиной, сержанты ощутили толчок и даже видели, как от удара люстра отклонилась в сторону примерно на 2 дюйма, а затем долго раскачивалась и никак не могла успокоиться. Почувствовал удар и Дан, продолжавший работать в своем кабинете, Но он не обратил на него абсолютно никакого внимания, ему пришлось пережить столько колебаний почвы, что он к подобному...